Глава шестая. Два пушечных выстрела. И все-таки на рассвете пекарь вернулся. Он распахнул дверь, и вместе с ним в пекарню вошли бодрость, веселье, хорошее настроение. А следом за этой замечательной компанией порог перешагнул, ну конечно, машинист дорожного катка. Он был по-прежнему в синем комбинезоне, по-прежнему дымил сигареткой, и лицо его все так же темнело. Но совсем не от машинного масла. Машинист был негр. Белозубый, смуглый, высокий и притом не менее веселый, чем пекарь. Месье Куко негров никогда не видал и растопорщил было от удивления крылья. Но потом решил, что и так слишком многому здесь удивлялся, поэтому обошелся тем, что, шаркнув лапой, отвесил машинисту глубокий поклон. Машинист ответил петуху тем же. Всем стало смешно и очень легко. Несчастья как будто бы остались позади. «Ну, дядюшка-пекарь», — подлетела к нему оса, — «как вы на этот раз выпутались?» «Все так же», — улыбнулся пекарь, — «наплелись три короба всякой чепухи и нас выпустили. У нас ведь сажают за правду, а за вранье никогда». «Не так ли, Зинзела?» «Так-то так. Да что вы им сказали?» «Что сказали? Ой, мы им сказали...» И тут пекарь не удержался. «Ха-ха-ха-ха-ха!» А машинист басом подхватил. «Хо-хо-хо-хо-хо!» И мы, конечно, ничего не могли понять, пока друзья не нахохотались. А потом пекарь передохнул и договорил. «Мы... мы сказали, что потерялась главная гайка, и мотор заглох». А гайку-то машинист спрятал. Машинист, покажи ребятам гайку. Машинист вынул из кармана гайку и показал нам Тут уж и мы все стали хохотать до упаду. А петух до того разошелся, что вдруг попросил у пекаря открытку и карандаш. Открытки не нашлось, но лист бумаги, конверт и огрызок карандаша петух получил. Он перевернул вверх дном квашню, разложил на ней бумагу, сказал Эх! Очки-то в сундуке остались и стал писать ужасным почерком. Потом сложил испачканный каракулями листок в четверо и засунул в конверт. Слушай, сказал я петуху, не позорь себя и меня, хоть ты и петух, но написал письмо, как курица лапой. Такое письмо никто не сможет прочитать, даже соседский Васька. Его не примут ни на одной почте. «Ну и пожалуйста», — обиделся Коко, — «не больно-то надо. Могу и не посылать. Только когда приедем домой, скажу, что письмо не послал из-за тебя». И тут мы чуть-чуть не поссорились, но вмешался машинист. «Коко, ты хороший парень, и ссориться из-за пустяка не надо. Куры не обидится на тебя, когда ты им расскажешь про свои приключения. И давайте не будем терять времени, а поскорее найдем и выкопаем сундук». Нас на все про все остался один час. Вот-вот ударит первая пушка. «Какая пушка?» – перепугался Коко. «Видишь ли, у нас в стране запрещен багряный цвет. Цвет вашего флажка. Ведь из-за флажка вас и ловят, а не потому, что вы разбили посуду. Тех, кто бьет посуду и стекла в окнах, здесь не ругают, а хвалят. А вот багряный цвет – это преступление». «Почему преступление? Чем он плох? И при чем тут пушка?» Не понял я. А вот причем, когда простой народ придет к небоскребу и поднимет флаг багряного цвета, Жебьяну Усатому и его шайке настанет конец. Поэтому Жебьяны запретил багряный цвет. Здесь нигде не найдешь такого и пятнышка. Запрещено зажигать костры, свечи, факелы, керосиновые фонари и топить печи дровами. И все потому, что языки пламени имеют багряный оттенок. Совершенно верно, подтвердил пекарь. Уж он-то понимал толк в печах и в оттенках огня. Но утреннюю зарю запретить нельзя. А ведь она тоже багряная. И же Биан приказал на заре никому не выходить из дому, не поднимать занавесок, не открывать глаз. Даже полицейским. Чуть заря начнет заниматься, раздается первый пушечный выстрел. А когда она догорает, второй пушечный выстрел. «Вот при чем тут пушка», — закончил машинист дорожного катка. «И от первой до второй пушки мы должны выкопать сундук», — добавил пекарь. И в это время на самом деле бабахнул пушечный выстрел. И мы заторопились к выходу. Тут я спохватился, что пекарь и машинист опять рискуют из-за нас, и спросил, «А как же вы? Вы же ведь сейчас нарушите запрет жебиана Но пекарь и машинист улыбнулись. «А это нас не страшит». Мы давно привыкли прогуливаться под багряной зарей, верно, Зинзела? Верно, откликнулась она. Весь город сейчас закрыл глаза, и нас никто не увидит, и никто не услышит, если не стучать каблуками. И мы шли, не стуча каблуками. И никто нас не видел, никто нас не слышал. Город как будто оглох и ослеп. На каждой витрине, на каждом окне, даже на чердачных отдушинах, висели плотные черные шторы. Крепко привязанные, приколоченные, пришпиленные, прикнопленные, приклеенные. Ни один, самый тонюсенький лучик багряной зари не мог пробиться за эти шторы. Она вся, полыхающая в полнеба, оставалась на улице. Ее не впускали ни в один дом, даже через замочные скважины. Каждая скважина была заткнута аккуратно свернутой бумажкой. И это доказывало благонадежность жителей страны Жибиании. Впрочем, не всех. Рядом с нами шагали два самых лучших жителя этой страны. Я шел и думал, вот какие у нас отличные друзья. Они стараются для нас, но и мы их не подведем. Да только я так подумал, как петух вдруг разинул клюв, вытаращил глаза и отчаянно замахал крыльями. «Что с тобой?» — кинулись мы к нему. «Ой, держите меня! Ой, закройте мне клюв! А не то я запою! А не то я взлечу на крышу!» — сипел он. «Ой-ой! На заре я должен петь! Ой-ой! От этого мне никуда не деться!» «Только посмей! Только посмей!» — зашипел я на петуха. «Ты же всех нас выдашь!» «Но разве можно словами унять утренней петушиной кукареку?» «Конечно нет!» Это ведь все равно, что сказать исправным часам «не тикайте». И наверняка петух бы загорланил, наверняка переполошил бы весь город, если бы пекарь не догадался сбросить с себя куртку и наглухо запеленать ею петуха. Плотная куртка не пропускала звуков, и петух под ней отлично прокукарекался. А когда ему стало легче, он спросил пекаря, «А как же здесь кукарекают другие петухи?» «Другие петухи здесь не кукарекают. Здесь держат только безголосых петухов», — ответил пекарь. И вот перед нами, отвесной скалой, поднялись стены главного небоскреба. Его окна тоже были наглухо занавешены изнутри и снаружи. Мы обошли небоскреб и оказались около садовых ворот. При открытой створке тяжело врезались в песок. Между ними вполне можно было бы протиснуться, но почти у самого входа стоял полицейский. Он опирался на ружье со стволом в виде оркестровой трубы. На поясе у него висел пакет с солью для зарядов. Он спал. Багряная заря светила ему прямо в лицо. «Дрыхнет на посту!» — шепнул я пекарю. «Не дрыхнет, а выполняет приказ!» — ответил тот чуть слышно. Полицейский действительно выполнял приказ. Он не спал, он только закрыл глаза. Пекарь подмигнул нам, и мы тихонько пролезли в ворота. Главный фонтан мы нашли сразу. Это был круглый бассейн, посредине которого стояла медная, позеленевшая фигура самого же Биана Усатого. Медный усач держал огромную медную бутылку с надписью «Пейте лимонад», а из бутылки со свистом вылетала вода. Фонтан так шумел, что мы могли разговаривать полным голосом, не боясь себя обнаружить. Зинцелла облетела вокруг фонтана, села на куст шиповника. Здесь машинист раздвинул колючие ветки, и мы увидели наш великолепный сундук. Он целый, невредим. Только вещи перемешаны так, что не поймешь, где что лежит. Но это беда поправимая. Главное то, что мы могли ехать дальше. Оставалось только увидеть серебряный меридиан. Я взял зеленый стеклышко и глянул. Меридиан был на месте, все такой же, чуть искрящийся, шириной как раз для сундука. Пронзив небоскреб из одного окна в другое, он проходил над садом. Около нас он даже чуть-чуть опускался. Машинист сказал, поспешим, ребята, скоро снова ударит пушка. Мы подхватили сундук и побежали к меридиану. Прощайте, сказал пекарь и грустно-грустно улыбнулся. «Счастливого плавания!» – сказал машинист, и у него погасла сигарета. Я достал с дна сундука багряный флажок. «Возьмите, пожалуйста, на память!» «Не надо!» – сказали машинист и пекарь. «Для нас он слишком маленький. Когда настанет время, мы сделаем большой флаг. А на память нам пусть останется письмо месье Коко, раз уж оно не отправлено. Мы иногда будем его перечитывать и вспоминать вас. Это очень хорошее письмо». «Правда, хороший!» – встрепенулся, совсем было погрустневший петух. «Ну, конечно! Оно же написано от чистого сердца!» И два друга, два добряка потихоньку пошли к садовым воротам. Вскоре они исчезли за медной статуей с лимонадной бутылкой, из которой лилась всего-навсего простая вода. Вслед за приятелями, помахав нам крылышками, улетела оса Зинзелла. Я раскрыл бабушкин зонт и подставил его утреннему ветру. Сундук тронулся. Неведомые страны с потерявшимся где-то валяй-фарси снова понеслись нам навстречу. И в это время ударил второй пушечный выстрел. Жители страны Жибиани получили разрешение вытащить бумажки из замочных скважин.